Михаил Ромадин. Сон Андрея. Михаил Ромадин художник. Старковским работал в фильме «Солярис» в качестве художника-постановщика. Иногда очень небольшая деталь может сказать больше о событии, о человеке, чем попытка описать все событие от начала до конца, всю биографию человека. На рисунках Михаила в На листе бумаги только уголок, смятые подушки, лепесток розы из капли росы, а мы видим весь интерьер дощатой дачи, весь стол с хрустальным стаканом и розой, стоящей в нем. Так же и с Тарковским. Для меня бессмысленна попытка рассказать о нем все, ведь встреч с Андреем было предостаточно. Лучше сосредоточиться и воскресить в памяти один вечер, один разговор. Тогда читатель, слушатель может сам домыслить остальное. Меня восхищают люди с фотографической памятью. Когда нас с собирались снимать в нашей квартире для телевизионного фильма о Тарковском, мы пригласили для разговора нашего хорошего знакомого, который присутствовал на некоторых наших беседах с Андреем прежде, Вячеслава Всеволодовича Иванова. Когда я увидел отснятый материал, я обомлел. Он спустя множество лет после событий воспроизвел для телевидения весь наш разговор, буквально каждую реплику. Становилось так как будто я перенес в обмина назад. Я, к сожалению, не обладаю такой памятью, но я попытаюсь. Я пишу портрет Андрея. Холст большого размера, высота около двух метров. Портрет задуман в натуральный рост. Андрей заходит к нам почти каждый день. Мы читаем вслух признание ванте-юриста Феликса Круля, «Волшебную гору», «Русские сказки» в подлинных записях фольклорной комиссии, собранной на Терском берегу Белого моря, и китайского писателя XVII века Пу Сун Линя, твоим имя Ляо Джай. Я еще не задумывался, что я должен еще пририсовать к образу Тарковского. Андрей рассказывает. «Скажи, Миша, а тебе не снится ли сон с продолжением?» «Я его вижу периодически. Вижу и другие сны, но этот время от времени повторяется. Вот бы снять его для кино». Андрей сделал своим лицом характерную гримасу, засунул согнутые пальцы в рот и стал кусать ногти. это дурная привычка поначалу может напугать, но нас, привыкших к нему, она даже радует». А Андрей уходит в себя, это значит, что он может выдать что-нибудь интересное. Мне снится сон, что я иду вверх по лестнице в каком-то подъезде, вроде бы московском или внутри какой-то шахты, со стенами из красного кирпича. Внутри шахты лестница, примыкающая одной стороной к стенам, а другой выходящая на перила, которые вьются змеей вверх до бесконечности. Время от времени встречаются площадки с выходами в квартиры. Мне нужно попасть в мою старую квартиру, где мы жили с Иркой. Я поднимаюсь, стараюсь держаться поближе к стене, потому что лестница все время обламывается, куски улетят в пропасть шахты. Я жмусь к стенам, но поднимаюсь. От лестницы остается только маленький выступ у стены, иду по этим выступам. Сон имеет два варианта. Андрей вскакивает, ходит кругами, как тигр в клетке. «Или я попадаю в квартиру, или я не попадаю в квартиру, но бы варианты снятся мне многократно. В варианте, где я не попадаю, я просыпаюсь. Я никогда не падаю в пропасть, хотя очень боюсь упасть. Иногда мне удается добраться до квартиры, но я не могу открыть дверь. Стою на выступающем из стены кирпичики». Звоню в звонок квартиры, дергаю ручку у двери, безрезультатно кручу ключом в замочной скважине. Ключ мягко прокручивается, но дверь не открывает. Андрей нервно прошел спокоом, тегрузя ногти. Но вариант, когда я дверь все-таки открываю, самый страшный. Он тоже мне снится время от времени. Я подаю в длинный коридор, такой примерно, как был у вас на вашей съемной квартире. Я должен объяснить, о каком коридоре идет речь одной из многочисленных комнат, которые мы снимали, друзья называли «коридор». Это был действительно прежде коридор, узкий и темный, который владельцы квартиры переделали в комнату, чтобы сдавать. Здесь мы впервые познакомились с Тарковским. Он пришел сюда, чтобы посмотреть мою новую квартиру и познакомиться со мной и с Витой. Ободранные обои, путина Андрей, может быть, чего ты и дофантазирует для цельности рассказа, но видно, что его действительно преследует этот сон. Я иду по этому коридору, преследуя какую-то цель. А цель — это зеркало, стоящее в торце коридора. Зеркало в паутине, с частично вздутой амальгамой. Я смотрю в него, вижу свое отражение. Но это не я. И зеркало на меня смотрит молоденькое и пошлое лицо провинциального красавца. Я просыпаюсь, но последней мыслью во сне было зачем я это сделал? Зачем я свое нормальное лицо заменил на такую бездарность? Андрей еще раз прошелся по комнате. Хорошо бы снять все это. Чтобы войти в образ героя, я поначалу так и написал андрей в туннеле из красного кирпича. Он по-магритовски стоит, во по весь рост на фоне кирпичной стены, бросая на нее черную тень. Вернее, он не стоит на земле, а висит в пространстве. Стало так страшно, что я сорвал холст с подрамника и натянул новый. На втором варианте я изобразил все наши дальнейшие беседы и покупку нового дома в деревне, и вышедший на экраны фильм Бергмана «Земляничная поляна», где был один кадр, так поразивший нас часы без стрелок. Первый вариант, содранный из подрамника и недописанный, раньше мне подался иногда в поломном рулоне. Потом исчез где-то на одной из съемочных квартир. Второй находится в музее Зиммерли в Нью-Джерси. По скрипту. Не ищите в этой истории символов. Андрей их не любил и отрицал.